глава тридцать шестая Несколько дней спустя газеты поведали миру, что супруга Томаса Палмера Эсквайра благополучно разрешилась с сыном и наследником. Весьма интересное и приятное оповещение, во всяком случае для всех их близких, которые уже знали о радостном событии. Событие это – Столь важное для полноты счастья миссис Дженнингс тотчас изменила обычные порядки в ее доме, а тем самым и привычный порядок дня гостивших у нее барышень. Миссис Дженнингс, желая как можно доле оставаться с Шарлоттой, теперь уезжала к ней с раннего утра, едва успев одеться, и возвращалась поздно вечером. Элленор же с Марианной, по настоятельному приглашению мидлтонов проводили весь день на Кондуит-стрит. Если бы им предоставили выбор, они предпочли бы не покидать Беркли-Стрит хотя бы до исхода утра, но пойти наперекор всеобщим настояниям они, разумеется, не могли. Поэтому им было суждено весь день составлять компанию леди Миддлтон и обею мисс Стилл, в чем эти трое не находили ни малейшего удовольствия, как бы вслух не заверяли в обратном. Для леди Миддлтон они были слишком умны и образованы, а мисс стил и Люси – видели в них узурпаторш, вторгнувшихся в их владения и присваивающих часть благ, которые они почитали собственным достоянием. Хотя леди мидлтон всегда была любезна с Элинор и Марианной, она терпеть их не могла. Они не льстили ни ей, ни ее детям, и она считала их черствыми, а потому что они любили чтение, подозревала их в сатиричности, быть может, не совсем зная, что такое сатиричность. Но стоило ли обращать внимание... на такой пустяк. Словечко было модным и употреблялось по всякому поводу. Их присутствие тяготило и ее, и Люси. Ей оно мешало бездельничать, а Люси заниматься делом. Сидеть перед ними, сложа руки, леди мидлтон стыдилась, а Люси, опасаясь их презрения, не решалась пускать в ход лесть, которую обычно с такой гордостью изобретала и тщательно обдумывала. Одна лишь мисс Стил не особенно огорчалась, и в их власти было вполне примирить ее с собой. Если бы одна или другая рассказала бы ей все подробности интрижки Марианны с мистером Уиллуби, она сочла бы себя вполне вознагражденной за потерю лучшего послеобеденного места у камина, какого лишилась с их появлением в доме. Но этот жест умиротворения сделан не был, как часто она не изъявляла Эленор сочувству сестрицы и не роняла намеки на непостоянство кавалеров – когда Марианна оказывалась поблизости. Первая выслушивала ее с полным безразличием, а вторая отвечала лишь брезгливым взглядом. Тем не менее, они все же могли бы заручиться ее дружбой без особого труда, что им стоило пройтись иногда насчет нее и доктора. Но они, подобно почти всем остальным, были столь мало склонны одолжить ее, что в те дни, когда сэр Джон дома не обедал, Мисс стил случалось не слышала ни единой шуточки по своему адресу, кроме тех, которые отпускала сама. Однако вся эта зависть, неудовольствие, раздражение оставались неизвестны миссис Дженнингс, и она, наоборот, считая, что барышням должно быть куда как весело в обществе друг друга, вечером не забывала вслух порадоваться за своих молодых приятельниц, которым уже столько времени не приходится скучать со старухой. Иногда она заезжала за ними к сэру Джону, а иногда встречала их уже дома. Но каждый раз в превосходнейшем расположении духа, очень веселая, очень довольная собой. Ведь если Шарлотта чувствует себя хорошо, то, конечно, лишь благодаря ее заботам. И говоря желанием поведать новости о здоровье Шарлотты с такой полнотой и подробностями, что заинтересовать они могли бы, разве что мисс Стилл. Правда, одно ее тревожило – как она ежедневно жаловалась. Мистер Палмер придерживался обычного для его пола, но противоестественного для отца убеждения, будто все младенцы на одно лицо. И хотя в этом младенце сама она ясно замечала поразительное сходство с любыми его родственниками с обеих сторон, переубедить жестокосердого родителя ей не удавалось. Он упорно стоял на том, что их младенец ничем не отличается от остальных младенцев того же возраста, и от него не удавалось получить подтверждение даже такой простой и непрерыкаемой истины, что это самое прелестное дитя в мире. Теперь мне предстоит поведать о несчастье, которое примерно тогда же постигла миссис Джон Дэшвуд. Когда ее сестры в первый раз заехали с миссис Дженнингс к ней на Харли-стрит, Судьба привела туда одну ее знакомую – обстоятельство, которое само по себе, казалось бы, никакой опасностью ей не угрожало. Но до тех пор, пока воображение других людей подстрекает их неверно толковать наше поведение и выносить суждения, опираясь на никчемные пустяки, наше счастье всегда в известной мере предано воле случая. И вот эта дама, к тому же приехавшая несколько поздно, позволило своему воображению увести ее так далеко от истинного положения вещей и даже простой вероятности, что едва познакомившись с двумя мисс Дэшвуд, которых ей представили как сестер мистера Дэшвуда, она тотчас вбила себе в голову, будто они гостят тут. И дня два спустя, вследствие этого недоразумения, прислала приглашение и им, вместе с мистером и миссис Дэшвуд, на небольшой музыкальный вечер, который устраивала у себя. Таким образом, миссис Джон Дэшвуд не только пришлось с большими для себя неудобствами одолжить за свою карету, но и, что было еще хуже, ей предстояло терпеть все неприятные последствия такого невольного внимания к ним. Как знать, не сочтут ли они ее обязанной и во второй раз взять их куда-нибудь. Правда, у нее всегда была в запасе возможность отказать им, но этого ей было мало. Когда люди знают, что поступают дурно, Их оскорбляет, если от них ждут более достойного поведения. Марианна постепенно так привыкла выезжать каждый день, что ей уже было все равно, ехать или нет, и она спокойно и машинально одевалась перед каждым вечером, не ожидая от него ни малейшего удовольствия, а часто даже и не зная, куда они отправляются. К своему туалету и наружности она стала так равнодушна, что не тратила на них и половины того внимания и интереса, Какими, едва она была готова, их успевала одарить Мистил за пять минут. От взыскательного взгляда этой девицы и ее жадного любопытства не ускользала ни единая мелочь. Она видела все, осведомлялась обо всем, не находила покоя, пока не узнавала, что стоила каждая часть туалета Марианны, могла назвать число ее платьев, точнее, самой Марианны, или лелеяла надежду выведать, прежде чем они расстанутся, во сколько ей обходится еженедельная стирка и сколько ежегодно она тратит на себя. Бесцеремонность этих расспросов обычно увенчивалась комплиментом, который Марианна, хотя он добавлялся для ее умиротворения, полагала совсем уж бесстыдной наглостью. После того, как ее подвергали допросу о цене и выкройке ее платья, о цвете ее туфелек и о прическе, ей почти непременно объявлялось, что она Право слова выглядит первейшей щеголихой и всеконечно заведет много обожателей. Подобным напутствием ее проводили и на этот раз, когда подъехала карета их брата, которую они не заставили дожидаться и пяти минут, весьма огорчив такой пунктуальностью свою невестку. Приехав первый, та надеялась, что они замешкаются, чем причинят неудобство ее кучеру или же ей самой. Ничего особо примечательного, во время вечера не произошло. Среди гостей, как всегда, на музыкальных вечерах было много истинных ценителей и гораздо больше тех, кто в музыке ничего не понимал. Музыканты же, как обычно, по собственному мнению и мнению ближайших их друзей, еще раз доказали, что среди английских любителей лучше их никого не найдется. Эленор не была музыкальна и не притворялась музыкальной. а потому не стеснялась отводить взгляд от фортепиано, когда ей того хотелось, и, не смущаясь присутствием ни арфы, ни виолончели, останавливала взгляд на чем-нибудь другом. Таким образом, она обнаружила в группе молодых людей того самого джентльмена, который прочел ему Грея лекцию о футлярчиках для зубочисток. Вскоре она заметила, что он поглядывает на нее и что-то фамильярно говорит ее брату. Она уже решила позднее спросить у этого последнего, кто он такой, Как они оба подошли к ней, и мистер Дэшвуд представил ей мистера Роберта Феррерса. Он обратился к ней с развязанной учтивостью и изогнул шею в поклоне, который лучше всяких слов подтвердил, что он и в самом деле тот пустой модник, каким его когда-то отрекомендовала Люси. Как счастлива была бы она, если бы ее чувство к Эдварду питалось не его достоинствами, но достоинствами его родственников. Ибо тогда этот поклон его брата Довершил бы то, чему начало положила злобная вздорность матери и сестры. Но, удивляясь столь большому различию между братьями, она убедилась, что бездушие и самодовольство одного нисколько не принизили в ее мнении скромность и благородные качества другого. Откуда взялось такое различие, ей объяснил сам Роберт за четверть часа их беседы. Говоря о своем брате и оплакивая чрезвычайную неловкость, которая мешала тому вращаться в свете, он с безыскусственной откровенностью приписал ее великодушно не какому либо природному недостатку. Но лишь в злосчастной судьбе брата, получившего частное образование, тогда как он, Роберт, хотя, возможно, ни в чем его от природы особенно и не превосходя, но лишь благодаря преимуществам образования, какое дается в наших лучших школах, может быть принят в самом взыскательном обществе, наравне с кем угодно клянусь душой заключил он я убежден что иной причины здесь нет о чем я постоянно твержу маменьки когда она огорчается из за этого сударыня говорю я ей не стоит так терзать себя сделанного не вернешь и вина только ваша почему вы допустили чтобы мой дядюшка сэр роберт против вашей же воли убедил вас поручить эдварда заботам частного учителя в самую решающую пору и жизни Пошли вы его не к мистеру Претту, а в Вестминстер, как послали меня, и у вас сейчас не было бы никаких поводов к огорчению. Вот как гляжу на это я. И маменька теперь тоже видит, что совершила непоправимую ошибку. Эллинор ничего не возразила, ибо какое бы мнение ни сложилось у нее о преимуществах школьного образования вообще, одобрить пребывание Эдварда в лоне семьи мистера Претта она не могла. «Вы, если не ошибаюсь, проживаете в Деваншире», — сказал он затем, — «в коттедже Близдолише». Эленор вывел его из заблуждения относительно местоположения их дома, и он, по-видимому, весьма удивился, что в Деваншире можно жить и не Близдолише, но зато весьма одобрил выбранное ими жилище. «Сам я», — объявил он, — «обожаю коттеджи. В них всегда столько всяческих удобств и бездны изящества». «Ах, право же!» Будь у меня деньги, я купил бы кусок земли и построил себе коттедж где-нибудь под Лондоном, чтобы ездить туда в кабриолете, когда мне заблагорассудится, приглашать к себе близких друзей и наслаждаться жизнью. Всем, кто намеревается строить себе дом, я советую построить коттедж. Недавно ко мне пришел мой друг лорд Кортленд, чтобы узнать мое мнение, и положил передо мной три плана, начерченные Баноми. Мне предстояло указать лучшие». мой дорогой кортланд сказал я бросая их все три в огонь не останавливайте выбора ни на одном из них но постройте себе коттедж и полагаю это решит дело некоторые люди воображают будто в коттедже не может быть никаких удобств из за тесноты продолжал он но это заблуждение в прошлом месяце я гостил у моего друга элиота блидартфорде леди элиот очень хотелось дать небольшой бал «Но, боюсь, это невозможно», — сказала она. «Ах, милый Феррерс, посоветуйте же мне, каким образом его устроить. В коттедже не найдется ни единой комнаты, в которой поместилось бы более десяти пар. А где сервировать ужин?» Я тотчас понял, что ничего трудного тут нет, и ответил. «Дражайшая леди Эллиот, не тревожьтесь. В столовой будет просторно и для восемнадцати пар. Карточные столы можно расставить в малой гостиной». «В библиотеке сервируйте чай и легкую закуску, а ужин, прикажите, подать в большой гостиной». «Леди Эллиот пришла в восторг от этого плана. Мы обмерили столовую, и оказалось, что она как раз подходит для восемнадцати пар, и все было устроено точно по моему совету. Таким образом, если только знать, как взяться за дело, в коттедже можно столь же себя не стеснять, как и в более обширном доме». Эллинор совсем согласилась, ибо не сочла, что он заслуживает того, чтобы с ним разговаривали серьезно. Джон Дэшвуд получал от музыки не больше удовольствия, чем старшая из его сестер, и, подобно ей, мог думать о другом, а потому ему в голову пришла мысль, которую по возвращении домой он сообщил жене, чтобы получить ее одобрение. Раздумывая над ошибкой миссис дэнисон предположившей, будто его сестры гостят у него, Он решил, что, пожалуй, было бы прилично действительно пригласить их к себе, пока миссис Дженнингс не перестанет проводить все время с дочерью. Лишних расходов это почти не потребует, не причинит им никаких неудобств, а подобный знак внимания, как подсказывала ему его чувствительная совесть, позволит считать, что он щепетильно выполняет данное отцу слова. Фанни такое предложение изумило. «Не вижу, как это сделать», — сказала она, — не обидев леди мидлтон у которой они проводят все дни. Иначе я, натурально, была бы очень-очень рада. Ты знаешь, я всегда готова оказывать им все знаки внимания, какие только могу. Ведь вывезла же я их в свет не далее, как сегодня. Но пригласить их, когда они, гости леди мидлтон так не делают. Ее муж с большим смирением все же не признал этот довод весомым. Они проводят все дни на Кондует-стрит уже неделю. возразил он, и леди мидлтон не обидится, если они проведут такой же срок у своих ближайших родственников. Фанни помолчала, а затем с новой энергией сказала, «Любовь моя, я с восторгом пригласила бы их, будь это в моей власти, но я уже решила попросить милейших мисс Стил провести у нас несколько дней. Они очень благовоспитанные, достойные девицы, и, мне кажется, мы должны оказать им это внимание, потому что их дядюшка был наставником Эдварда, и превосходным. «Видишь ли, твоих сестриц нам ничто не помешает пригласить и на другой год. Но мисс Стилл, возможно, больше в Лондон не приедут. Я не сомневаюсь, что они тебе понравятся. Да ведь они тебе уже очень нравятся, как ты сам прекрасно знаешь. И маменька к ним расположена, и Гарри к ним так привязался». «Мистер Дэшвуд больше не колебался». Он признал, что милейших мисс Стилл следует пригласить безотлагательно и умиротворил свою совесть, твердо решив пригласить сестер в следующем же году. Впрочем, не без тайной надежды, что через год нужды в таком приглашении не будет. Эленор приедет в Лондон уже с супругой полковника Брэндона, а с ними и Марианна в качестве их гости Фанни, радуясь своему счастливому избавлению и гордясь находчивостью, с какой избежала опасности, — На следующее же утро написала Люси, приглашая ее с сестрой провести несколько дней на Харли-стрит, как только леди мидлтон будет это удобно. Этого было достаточно, чтобы Люси почувствовала себя очень счастливой и с весомой на то причиной. В миссис Дэшвуд она словно бы обрела союзницу, разделяющую все ее надежды, способствующую достижению целей. Подобный случай, постоянно бывать в обществе Эдварда и его близких, наиболее практическим образом помогал осуществлению ее заветных планов, а само приглашение весьма льстило ее самолюбию. Его можно было лишь принять с величайшей благодарностью и безотлагательно, а потому тут же оказалось, что они предполагали уехать от Леди мидлтон как раз через два дня, хотя раньше об этом никем ни слова сказано не было. Когда приглашение было предъявлено элинор что произошло через десять минут после того, как его принесли, она впервые подумала, что у Люси, пожалуй, и правда есть повод для надежд. Такая любезность после столь краткого знакомства, казалось, подтверждала, что ее порождает отнюдь не просто желание побольше уязвить ее, Эленор, и обещала, что со временем и при известной ловкости старания Люси увенчаются полным успехом. Ее лесть уже возобладала над чванством леди мидлтон и пробила брешь в крепости сердца миссис Джон Дэшвуд. А такие победы сулили другие и более важные. Барышни и стил отбыли на Харли-стрит, и все новые и новые вести об их фаворе там укрепляли уверенность эленор Сэр Джон, несколько раз заезжавший туда, описывал дома в какой они милости, приводя убедительнейшие ее примеры. Миссис Джон Дэшвуд никогда еще не встречала девиц, которые так ей нравились бы. Она подарила обеим поигольнику работу какого-то французского эмигранта. Она называет Люси по имени и представить себе не может, что должна будет расстаться с ними.